Часть вторая. На поиски Киранамакана Йош вышел на следующее утро. Кудараускас уговаривал Бауэра взять с собой оружие, но тот отказался. Кудараускас даже поспорил с ним. «Ты пойми», — говорил он, — «пойми меня правильно. В крайнем, самом крайнем случае, если ты убьешь его, мы оживим снова. А так ты рискуешь и своей жизнью, и жизнью малыша, который едет с тобой». Антипин соорудит силовое поле на вездеходе, это первое. «А второй, тебе приходилось умирать?» «Хоть полраза, хоть четверть раза!» «Ты думаешь, это просто умер и все?» «А, впрочем, не веришь мне, поговори с Загребиным!» Кудараускас представил лицо капитана и ответил, «Я не спорю, если силовое поле будет, пожалуйста!» Отъезд ежа задерживался. Антипин с роботами мастерил установку. Бауэр углубился в карты, чтобы выяснить возможный маршрут Ранмакана. Решили сначала осмотреть порт и склады, родные места Ранмакана, «Если там его не найдут, придется перенести поиски на холмы». «Меня что волнует?» — говорил малыш Бауру, когда они спускались к машине. «Ведь он же должен есть и пить. Никаких запасов такого рода в скафандре нет. Значит, он, чтобы съесть что-нибудь, снимет шлем и получит смертельную дозу». «Надеюсь, он не найдет ничего съестного на этой чертовой планете», — ответил Бауэр. Ему совсем не хотелось ехать на поиски убийцы, но он сам вызвался в них участвовать, потому что считал себя как, впрочем, и большинство членов экипажа, виноватым в случившемся. Бауру, намного интереснее было бы присутствовать при оживлении отшельника. Больше всего надежд возлагалось на пластилитовый детектор. Он мог за несколько сот метров обнаружить следы вещества, из которого был сделан скафандр. Баков стоял у экрана, смотрел, как растворяется в троих дождя машина, и когда она скрылась за домами, сказал «Осторожнее! Может, включите поле сейчас же? Он ведь может подстерегать вас!» «Мы его раньше учуем», — ответил Бауэр. «Работает детектор». Баков включил второй экран. В лаборатории проходило новое оживление. Баков думал, что это чудо становится уже будничным делом. Баков вызвал госпиталь и спросил у тети Мили, как себя чувствует Загребен. Тот услышал вопрос и ответил сам. «Даю врачам еще час, самое большее. Пусть тогда выпускают, а то сам сбегу». Баков сдержанно улыбнулся и пригладил усы. «В том, что капитан так хорошо себя чувствует...» Он признавал и свою скромную заслугу. Во время вынужденного отсутствия главы корабля все хозяйство работало нормально, так что он обеспечил капитану покой. Отдыхайте, Геннадий Сергеевич. Бауэр и Цыганков выехали на поиски Ранмакана. В лаборатории успешно идет оживление привезенного павлушом человека. Пора подумать, Алексей Иванович, о том, чтобы построить купол над частью города. Будем переносить работу наружу. Нас, оживленных с каждым днем, будет все больше. — Ну, вы не в счет, — ответил Баков. — На Насчет купола я скажу Антипину. Он у нас главный конструктор. — Хорошо, я отключаюсь, — решил Загребен. — И сейчас начну уговаривать Эмилию Кареновну, чтобы она помогла мне добраться до моей каюты. А вы об этом никому ни слова, ясно? Это приказ. Слушаюсь. Баков улыбнулся. Капитан выздоравливал от смерти.